Альф растерялся. К женским слезам он не привык, а тут было видно настоящее горе. Неловко обняв девушку, мужчина присел на крылецо, чтобы переждать бурю. А когда Агата начала всхлипывать, вынул чистый носовой платок и молча вложил его в узкую дрожащую руку. Агата благодарно схватила кусок хлопка, быстро промокнула покрасневшие от слёз глаза, несчастно хлюпнула носом, потом виновато стиснула платок. Прости, глава, Сама не знаю, что на меня нашло. Думаю, знаешь, обманчиво мягко сказал Егор. Он уже знал, что прямой приказ даже голоса Мальфа на Агату не действовал, а вот вежливая просьба работала безотказно. Поэтому он попросил: "Расскажи мне, может быть, я смогу помочь?" Девушка улыбнулась странной невесёлой улыбкой и вывалила на него все свои переживания. А после добавила: "Я сама во всём виновата". Доверилась мужчине, хотя родители просили не бросать работу, а подруги советовали сначала обзавестись жильём. "Это не твоя вина", покачал головой Альфа. "Мужчина должен берегать женщину, за которую взял ответственность. Неважно, кто она ему дочь, жена или сестра". "А что в таком случае должна женщина?" уточнила девушка, добавив в голос капельку скептицизма. После того, как у неё открылись глаза на поведение Филиппа, Все излюбленные мужские фразы о женском предназначении начали вдруг нереально раздражать. «Женщина приносит в жизнь мужчины радость и счастье». Открыто улыбнулся Егор, и его стальные глаза смягчились. Агата поморщилась. Она приносила Филиппу всё, что имела — чувства, заботу, умения и силы. А в ответ... Альфа понял её без слов, погладил легонько по плечу, утешая, и вдруг сказал... «Знаешь, моя мать была хрупким цветком», — сказал он с затаённым вздохом. «Нежная, слабая». Отец баловал её, дарил духи, платья, украшения, носил на руках. А потом на клан напали. И выяснилось, что моя нежная маменька умеет носить камуфляж, стрелять из винтовки, перевязывать раны и парой крепких слов организовывать оборону. Агата смотрела на мужчину, широко открыв глаза. не веришь, что он говорит правду. Когда клан отбился от стаи диких оборотней, всем пришлось несколько месяцев ютиться в уцелевших после погрома и ночного пожара домах. Мама забыла про духи, воздушные юбки и цветы. Каждое утро она начинала с обхода посёлка, приносила детям собственноручно приготовленные сладости, беседовала с женщинами, подбадривала мужчин и ежедневно внотрудилась наравне со всеми. А когда дома восстановили, Их с отцом особняк стал последним. Сначала были выстроены дома для членов клана. «Невероятная женщина!» — выдохнула Агата. Она с трудом могла себя представить в подобной ситуации. «Мама себя всегда считала самой обыкновенной», — улыбнулся Егор. Она плакала от счастья, когда год спустя отец привёз ей из города новое платье и флакончик духов. И ему пришлось очень постараться, чтобы за год решить все проблемы клана. чтобы появились свободные средства на маленькие радости. Но оно того стоило. Эти мамины слёзы счастья были ему лучшей наградой. У тебя была потрясающая семья, Глава, сказала Агата, разглядывая свои руки. Знаешь, мои родители тоже перенесли немало и до сих пор вместе. И я хотела так же. Встретила достойного мужчину, влюбилась, оставила всё, чтобы быть с ним. Но ошиблась. Агата. Егор покачал головой. Все ошибаются. Неужели ты думаешь, я родился альфой и сразу побежал принимать идеальные решения? О, если я тебе расскажу о некоторых своих распоряжениях, ты будешь хохотать до рассвета. Но ты устала. Пора отдохнуть. С утра всё покажется иным, и, возможно, ты примешь правильное решение. Просто знай, что я всегда поддержу. Егор не успел договорить. На крыльцо вывалился хмурый и сонный Филипп. Долго вы ещё будете тут обожиматься, процодил мужчина из-под лобья, глядя на Альфу. Агата, иди в дом, прикрикнул он, заметив, что девушка прячется от его взгляда за широкой спиной Егора. Агата вздрогнула и пошевелилась, но вдруг остановилась, упёрла руки в бока и сказала: Зачем? Чтобы ты снова начал на меня орать? Да уже весь посёлок знает, с кем ты спишь. Что? Вот как ты заговорила. В глазах доктора мелькнуло бешенство. Забыла, как я тебя в навозе нашёл? Девушка вдруг неприлично громко фыркнула. Это кто ещё кого в навозе нашёл? Дерзко ответила она, позабыв про воспитание и скромное поведение, которое культивировал в ней Женьих. Тебе захотелось домработницу, любовницу и умницу в одном флаконе? И чтобы в рот тебе смотрела и млела от твоей красоты и харизмы. Вот и нашёл. Меня тот самый навоз неплохо кормил, знаешь ли. Девушка вдруг улыбнулась и добавила дерзко. И ещё прокормит. А вот ты, без свежих котлеток и начищенных ботинок, долго ли продержишься?» Лёгкий одобрительный смешок Альфы придал Агате сил. И она в упор посмотрела на Филиппа. «Знаешь, я не буду ждать, пока ты выставишь меня с вещами. Я уйду сама». Работа у меня есть, люди хорошие, воздух свежий. А жильё мне, как ценному специалисту, в посёлке найдут. Прощай, Филипп». Сказав всё это жениху в лицо, Агата повернулась к голове и сказала. «Егор, не хочется ночевать на улице. Скажи, могу я переночевать в больнице?» «В этом нет необходимости», — улыбнулся в ответ Альфа. «В клановом доме есть гостевые комнаты». «Прошу». Он протянул девушке руку, и она приняла её. Оперлась, развернулась и двинулась по дорожке, оставив Филиппа стоять на крыльце в полном недоумении.